Время чем? 25 минут. Он воспользовался аварийным выходом, прекрасно понимая, какая та локня должна твориться в переходе. Не лучше было и наверху. На проезжей части собралось столько народу, что Демьянов с трудом разглядел за их спинами причину столпотворения. Только подойдя поближе, он увидел, что суматошное движение сконцентрировано вокруг автоколонны тяжелых грузовиков. Армейская колонна из нескольких Уралов и УАЗов была со всех сторон зажата парализованным гражданским транспортом. Майор легко восстановил картину произошедшего. Первый из военных грузовиков, движок которого не обнаруживал признаков неполадок, пытался протиснуться в просвет между намертво вставшими легковыми автомобилями, но не смог. Слишком узок был зазор. Теперь интентованный Урал был затёрца со всех сторон фордами, ауди и шевроле, как катамны ледокол таросами. Хотя его мотор бодро рычал, он никак не мог вырваться и уже помял бока нескольким легковушкам. Должно быть, именно их водители сейчас орали и наседали на группу офицеров, которые пробивались через толпу к тротуару, расталкивая самых ретивых. Наконец ему удалось прорвать кольцо окружения и выбраться на тротуар рядом с подземным переходом. Среди них Демьянов обнаружил Дмитрия Иваненко, своего однокашника по Академии гражданской защиты. "Вон то, что здесь сделал". Тот тоже узнал его и, дав какие-то указания сопровождающему его старшему лейтенанту, быстрым шагом направился к нему. Дим, сколько лет, сколько зим, приветствовал Демьяна, старого товарища, и заметил у него на погонах новую звёздочку. Выходит, ты уже подпол, может, объяснишь, что за херня тут творится? Где свет кончился? ответил Иваненко голосом, лишённым эмоций. Давай, отойдём. И чуть ли не волоком потащил Демьянова в сторону от автомобиля. то только сейчас заметил, что Димка, которого он всегда знал как бесшабашного шутника, напряжён как скрученная пружина, а ещё у него дрожали руки. Демьянов не поверил бы, если не увидел это собственными глазами, и взгляд такого у него самого не было, даже когда жена сказала ему своё последнее прости. Первый взвод, бегом марш! раздалась из мегафона зычная команда. Тут же из кузовов двух передовых машин, как горох, посыпались бойцы в полевой форме. Быстро лавируя между легковушками, они пересекли проезжую часть, а затем скрылись под навесом подземного перехода. Медведеподобный старлей руководил выгрузкой, подгоняя отстающих густым басом. «Второй взвод! Третий взвод! Бегом марш!» Молоденький младший лейтенант и несколько мужиков постарше, по виду сержанты-контрактники. Задержались у грузовиков, спуская на землю цинки с оборудованием. Всё, отставить, крикнул им подполковник. Взяли это и догоняйте, чтоб через минуту никого на 100 м от машин. Приказ требовал по меньшей мере побить мировой рекорд, но, похоже, был выполнен. Демьянов не мог взять в толк, чему такая спешка? Какого чёрта они бросают в веренное им государственное имущество? Не до конца понимая, что происходит, он счёл за лучшее последовать за подполковником. Когда они перешли проспект, большинство солдат уже спустилось вниз. Смешно снова заговорил однокашник, когда последний боец сбежал по лестнице. Они уселись прямо на бордюре. Перед ними на проезжей части прилилась толпа автомобилистов. Ни хрена мы не учимся. Света маскировка, пеши колонны, противогазы. А нам дали просраться, как в июне сорок первого. Да ты объяснишь! Слушай внимательно, время не в обрез. Минут десять назад в этот момент до них долетел далекий рокот, похожий на раскаты грома, что было неудивительно в такую жару. Вот только небо оставалось ясным, как будто налетевшим порывом сдуло с него все облака. Чуть тряхнуло землю у них под ногами, на что уж точно никакая гроза не способна. Качнулись кусты акации, вспархнули голуби, до того мирно клевавшие семечки на горячем асфальте, да чуть дрогнули витрины соседнего магазина. Ещё один, глухо произнёс подполковник: "Да что такое? Не коси под дурачка, Серёга. Всё ты понял. Хочешь сказать, началось?" Демьяну показалось, что его голос звучит неуверенно, слабенько. Словно не он говорит, бывший ликвидатор, а зелёный салажонок, только вчера принявший присягу, а то его все шпаг, какой-нибудь лысеющий менеджер с брюшком или барыга с рынка уже закончилась, коротко ответил Дмитрий. Добивают. Чем это они? Бессмысленный вопрос. Просто чтоб не молчать. Так легче. Для палубных далеко воздух, земля, скорее всего, Каждые 2 минуты долбят. Даже не прячутся. ПВО они явно в первую голову подавили. А город какого хрена никто не оповещает? А город подумал, учения идут. Тихо произнёс Иваненко, не глядя на него: "Некому. Да посмотри ты на них. Бараны, трясутся за свои тачки. Их сейчас только очередями можно разогнать, да и то не в воздух". А сверхзвуковая прилетит, все лягут ещё до взрыва. В этот момент всё стало на свои места, как части простой головоломки. И отключение электричества, и нарушение всех видов связи, а короткие рубленые фразы продолжали вбиваться в его сознание как гвозди в крышку гроба. 10 минут назад предположительно высотный взрыв, электромагнитный импульс Точно, он родимый. Энергии нет нигде, даже там, где были автономные генераторы. Метро стоит, никто ни хрена не знает, администрация не отвечает, штаб округа тоже. Возможно, на их месте уже воронки. Знаешь выражение небо коптить. Высокоточное оружие, мать его. По радио вместо гражданских станций бульканье и треск. На ведомственных и военных частотах тоже почти молчок. На коротких волнах и у КВМ ни звука. На длинных иногда пробиваются обрывки переговоров, но слабо, ничего не понять. А из того, что понятно, ясно, что дело полный швах. Крики, паника, ругань, вопли. И это армия. Врут те, кто говорят, будто сильный человек не подвержен психологическому шоку. От него может быть защищен только пьяный или отмороженный на всю голову кретин. Любого другого подобная новость может сбить с ног. Но Демьянов устоял, хотя земля хотела уплыть у него из-под ног. Ему однакошнику не пришлось тратить драгоценное время на объяснения. Сергей Борисович и без него представлял, как выглядят такие операции. Сербия, Ирак, Афганистан, Иран, Сирия. Масштаб несопоставим, но и сил явно задействовано на порядок больше. Сначала они разнесли в пух и прах командные центры, противовоздушную оборону РВСН и авиацию. И тут вряд ли обошлось без немирного атома. Потом военные объекты второй очереди. Попутно отслеживались мобильные цели вроде автоколон вооружённых сил и бытовой техники на марше. Здесь уже разгулялись столь любимые пиндосы микролаты и ракеты. Потом и теперь Условно, потому что даже десяти тысяч ракет хватило бы на все про все. Хирургия. Тут вам не нацисты, а гуманная нация. Конечно, бывают осечки. Там автобус вместо ракетного тягача, тут роддом вместо военкомата. Ну, таки, цель посерьезнее. Не какой-то третий рейх германской нации, а новый порядок, мировой. Суки. А если намечается сухопутная операция... то придет черед инфраструктуры. Ненужной инфраструктуры. Той, которая не понадобится порядку при высасывании того, что ему еще не успели продать. А без ненужной инфраструктуры, коммунальных сетей, дорог, больниц, быстро начнет сокращаться ненужное население. Не по миллиону в год, а, скажем, по десять. Сколько там по плану Тэтчер достаточно русских? А вот под эту цифру и подгонят. Демьянов стоял ни жив, ни мёртв. Так всегда звёздочка случайно нагрянет, когда его совсем не ждёшь. Его страны больше нет на карте. Города стоят и люди живы, но уже летают над ними как стервятники вражеские бомбардировщики, ракетные платформы. Летают как у себя дома, то и делают, отправляясь с безопасного расстояния в свои гостинцы. И некому их наказать. Нет больше ни власти, ни генштаба. Огромная армия обезглавлена и превратилась в толпу людей в форме. Может, и Кремля уже нет. Нет министерства ежедневных ситуаций, нет ГО, чтобы укрыть, накормить, спасти. Но скоро о них позаботятся. Прилетит вдруг, нет, не волшебник в голубом вертолете, а оккупационная администрация. хотя гауляйтером могут назначить и из туземцев было бы неправдой говорить, что сергей борисович об этом раньше не думал но не так представлялась ему грядущая война к этому их не готовили хотелось кричать так нечестно нельзя разбить великую страну за 5 минут хотя сам он прекрасно понимал что на войне все средства хороши если они ведут к победе и знал соотношение сил не оставлявшая его родине шансов, разве что она успела нанести ответ на встречный удар. Но успела ли? Пиндосы! выдавил из себя единственное слово Демьяна. А ты думал, марсиане? глухо ответил подполковник. Спускаемся в переход, только без паники. Это было лишнее. Он уже и так был спокоен, как никогда. Вся его боль превратилась в злость и решимость. Что за бойцы? «Мои ракетчики, вот ведь ирония судьбы. На учения ехали. Последнюю неделю всех гоняли почем зря. Спохватились, мать их!» «Да, поздно пить боржоми», — пробурчал себе под нос Демьянов. «Каков план действий? Твой объект как? Функционирует? Вот и укрой всех. Пусть пересидят денек-другой. Ротный там Олег Колесников. Хороший мужик, толковый». С ним все дело решай. Остальные он не договорил, потому что в этот момент бабахнуло гораздо ближе, как прикинул Демьянов, где-то в районе Институтской. Со всех сторон тут же раздался дикий пересвист противоугонок. Где-то с жалобным звоном вылетело окно. Они почувствовали слабое движение воздуха, устремившегося к зоне пониженного давления. Здесь оно напоминало порыв ветра, но что-то творилось вблизи Теперь уже народ зашевелился и понял, что не погода и тут и не пахнет, а пахнет жареным. Люди начали рассасываться с проезжей части, одни по подъездам, другие в ближайшие дворы, неумно. Кто даст гарантию, что высокоточная ракета не промажет на пару десятков метров? Самые глупые ушли на тротуар, где их накроет и посечёт дождь стекла и шифера. Самые умные спустились в переход, и майор им мысленно аплодировал. Но их было мало. Самые упрямые до сих пор торчали на дороге вместе со своими драгоценными авто. С таким же успехом они могли сидеть на военном аэродроме. Риск сопоставим. Колонна – слишком заметная мишень. Демьянов представил, что останется от них после близкого взрыва в вакуумной, кассетной или напалмовой бомбы, и его передернуло. А ему что, сидеть внизу, в безопасности? Как хочешь. А я не могу на это смотреть, резко сказал он. Ты спасатель, тебе и мегафон в руке. Может, кого и убедишь. В голосе подполковника чувствовался скепсис. В головной машине ручная сирена есть. Мои помогут, только не выходите всей толпой. Спутники, беспилотники, этой дряни вокруг как тараканов. Демьянов сам удивлялся произошедшей с ним перемене, о том, что ещё полчаса назад могло привидеться в кошмарном сне. Они разговаривали будничным тоном. Как не сильна была привычка к мирной жизни, а все же он быстро перевел себя на военный режим работы. Теперь предстояло сделать то же с людьми на дороге, которые по-прежнему пребывали в блаженном неведенье. Ну а ты что? В голове у Демьянова шевельнулась нехорошая догадка. Неужели хочет по-тихому в кусты? А я в районную администрацию. У них должна быть защищенная линия. Заодно постараюсь оповестить, кого смогу. Думаешь, народ поверит? В задницу народ, рубанул рукой в воздух Димка. Только организации. Может, хоть кто-то укроется. А вы ждите утра. Если не вернусь, считайте меня коммунистом. Иванченко слабо улыбнулся, распахивая дверцу ОАЗа. Если серьезно, пусть переодеваются в гражданку и по домам. В войну эти сволочи один хрен проспали. Гадко стало у майора запаса на душе от этой фразы. Хоть и нечего было возразить. «Погоди», — остановил он, — «мне своих предупредить надо». «Семью? Нет, базу. Четвертую? Плюнь. Далеко. Мне по пути. Я заеду, если успею». «Да не стой столбом! Действуй! У тебя на объекте продукты должны быть. Они не жрали с утра, вот и организуй раздачу». Демьянов стряхнул с себя оцепенение. В этом году он уже реже вспоминал о Лене. Время лечит. Последнее письмо от неё пришло 2 месяца назад, а по телефону они не разговаривали и того дольше. После того, как они расстались, она уехала с мальчиками аж в Калининградскую область, чтобы быть подальше от тебя, сволочь. Он уже успел трижды прокрутить в памяти карту бывшего Кёнигсберга, отмечая на ней воинские части и стратегические объекты. вроде в безопасности, пригород. Вроде рядом ничего такого нет. Но кто поручится? Какой бы ни была политика завоевателей по отношению к русским аборигенам, крохотный анклав почувствует это первым. Кто знает, вокруг в рамках восстановления исторической справедливости 2 млн бесполезных русских выселят в Балтийское море, а Восточную Пруссию отдадут обратно Германии. Не исключено, Кулаки Сергея сжимались в бессильной злобе, а любая точка в небе казалась ему вражеским разведчиком, пусть даже беспилотным. Но ещё чернее, чем ненависть к заокянским гадам, была злость на тех, кто был куда ближе, а виноват не меньше. Запрыгнув на место водителя, подполковник рванул почти с места. Там, где не могли проехать тяжёлые грузовики, внедорожник проскочил лишь в одном месте поцарапав крыло дорогущему представительскому Лексусу и поделом. Демьянов остался один с грузом ответственности на плечах. Он уже знал, что будет делать, хотя предательская мысль ещё свербела в голове, мешая сосредоточиться. А если всё же авария или климатический феномен? Поток метеоритов, смена полюсов, массовый галлюцинации? Допустим, сказал он себе. Ну, выставлю себя идиотом. Торнут с должности, а штрафуют. Едва ли посадят. Но когда на другой чаше весов в жизни людей решение принять легко. Он знал, что не спасёт всех, только надеялся, что в эти же минуты кто-нибудь другой в соседнем районе или городе начинает действовать. Пусть без всякой координации, на свой страх и риск, но быстро и грамотно. Это последнее что оставалось в их силах. Над городом грохотало и ракоттало, как в самую сильную грозу. На горизонте, там, где вид не заслоняли ряды двенадцатиэтажных домов, Демьянов заметил, или ему только помарищилось, частые всполохи пламени нескольких дымных столбов, поражённые цели. Надо было торопиться. Вдруг его однако жник ошибся, и война ещё не окончена. Но радоваться ли этому? Если она продолжается, то враг может пустить в ход что-нибудь посерьёзнее крылатых ракет.